Глава 24. Экскурсия на место событий прошла успешно. Хотя и сложно контролировать всех учеников магической академии, но преподаватели смогли справиться. Места, где ещё 5 лет назад прогремели две самые страшные битвы прошедшей войны, до сих пор были не совсем безопасны. вид полностью уничтоженного города и прилегающей территории позволил студентам до конца осознать последствия прошедших битв с сезонами и посланниками богов. И хотя и зоновцы сбежали, а посланников уничтожили, потери оказались столь велики, что сложно говорить о победе, ибо из каждой семьи империи кто-то погиб в той войне. Хан неторопливо в сопровождении группы своих студентов шёл, ожидающему их поезду. За его спиной висел небольшой рюкзак, который бился с ним постоянно. Студенты, мало обращая внимание на престарелого мастера, громко обсуждали увиденное, и только одна студентка держалась рядом с мастером, внимательно присматривая за ним. Наконец они достигли перрона, где их ожидал поезд. Остальные группы студентов уже погрузились в вагоны, что весьма опечалило группу Хана. Опять они из-за этого старика не смогли занять нормальные места. Почти половина группы второго курса осуждающе посмотрели на стоявшего возле поезда мастера, который, устало оперевшись на трость, тяжело дышал. И это учитель боевых единоборств, презрительно фыркнув, группа начала грузиться в последний вагон, который им достался. Дарина с осуждением посмотрела на наглых учеников мастера. что даже не подумали пропустить его вперед себя. Она уже хотела возмутиться, но услышала тихий голос хана. «Оставь», – произнес он. «Пусть дети идут первыми, мне так даже спокойнее». «Ну, мастер», – возмутилась единственная студентка, которая искренне всегда помогала хану. Она считала, что старикам и тем, у кого проблемы со здоровьем, нужно помогать, и не важно, кто это. «Да, Риночка, ты очень добрая девушка, так что не надо возмущаться по таким пустякам», — отдышавшись усмехнулся учитель. Она замолчала, но все равно продолжила смотреть осуждающий в спины студентов. Наконец все зашли в вагон. Тяжело вздохнув, хан с серьезным усилием начал подниматься в тамбур вагона. Из всех студентов нашелся еще один желающий помочь мастеру. Это был Кросс. Ему нравилась Дарина настолько, что он даже искренне пытался понять её доброту и заботу обо всех на свете. Взяв у мастера его рюкзак, он положил его на пол тамбура, а сам подал хану руку, помогая зайти по ступенькам. Хотя фактически просто поднял мастера внутрь. В это время в тамбуре стоял ещё один студент, тёмный эльф Аризол. Он с недовольным видом смотрел, как помогают мастеру подняться в вагон. Из-за этого старика, которому уже давно место на кладбище, они опять получили худшие места в поезде. Да ещё и на все другие экскурсии опаздывали. Поезд тронулся, сразу набирая скорость, и пока мастер устало прислонившись к стене тамбура смотрел в окно на всё быстрее проносящийся пейзаж, а Дарина бурно благодарила Кросса за помощь и возмущалась безразличием других студентов, Аризол смотрел на рюкзак мастера. Его злость за все неудачи сегодняшнего дня настолько затмила разум, что он как бы случайно приоткрыл вторую дверь в тамбуре и ногой незаметно сбросил рюкзак с поезда, после чего спокойно, с чувством выполненного долга, уже собирался идти к себе в купе, но тут раздался стон мастера. «Рюкзак!» – с трудом прошептал хан, держась за сердце и опускаясь на пол. Дарина тут же подхватила мастера. «Рюкзак!» А Кросс, обернувшись, не увидел рюкзака. «Его нет», — побледнев, произнес он. Но, увидев довольное лицо Аризола, с недоверием в голосе добавил. «Ты что?» — выкинул его из поезда. «Пфу, нужен мне ваш хлам», — презрительно фыркнул Аризол. Хану становилось все хуже. Уже из последних сил он достал амулет связи и нажал вызов, бессильно обронив амулет. «То, что произошло дальше...» Изумило всех стоявших в тамбуре студентов. К ним ворвался проводник вагона, он же охранник студентов, быстро осмотрелся и не думая, рванул рычаг экстренного торможения. Подхватил амулет с пола и быстро произнёс с него: "Рядом нет артефакта, состояние критическое". Быстро окинув взглядом всех студентов, он задержал на мгновение взор на Аризоле. Похоже, был скинут с поезда. Принято Раздалось с уже отданного дарине амулета. Сам же проводник спрыгнул с остановившегося поезда и на огромной скорости устремился назад по путям, явно применяя по полной магии ускорение. Поезд же дернулся и начал ехать назад. От этого глаза студентов округлились. Это просто немыслимое событие. Из-за какого-то старика-учителя и такие усилия? Их ошеломление продлилось недолго, ибо сменилось на полный шок и отвисшие челюсти. А причина такой смены стояла рядом с ними. Начальник охраны академии в полном боевом костюме возник возле входа в вагон. Одним быстрым взглядом окинул тамбур, а потом просто взял и откинул в сторону заднюю часть вагона. Одни от неожиданности студенты прижались спиной к уцелевшей части тамбура. Впрочем, дядя Сергей, как его называли все студенты, ибо это был добрейшей души человек, всегда помогающий в трудную минуту, сейчас мало обращал на них внимания. Аккуратно взяв на руки мастера, он спиной вперёд полетел назад по путям, постепенно набирая скорость. Студенты только и могли, что с изумлением смотреть на эту неподдающуюся их пониманию картину. Тем временем поезд, набирая ход, всё двигался назад, ещё больше способствуя всеобщему недоумению пассажиров. Через пару минут тишину в тамбуре нарушил ворвавшийся сюда директор академии. "Что тут произошло?" грозно спросил он студентов. Дарина смогла только руками развести и жестами пыталась что-то пояснить, так как голос отказывался повиноваться. Мастеру стало плохо. Он спросил про рюкзак, первый моргнул и начал рассказывать кросс, бросив украдкой взгляд на Аризола, что, впрочем, не ускользнуло от ректора, и добавил: "Похоже, тот выпал из вагона". Потом появился проводник и бросился назад по дороге, а затем дядя Сергей в боевом костюме подхватил мастера. и полетел с ним тоже назад. «Зачем?» Коротко и с сожалением в голосе спросил у Аризола ректор. «Я тут не при...» Начал нагло Аризол, но увидев грозный взгляд ректора, сдулся и растерянно добавил. «Оно само как-то вышло». «Понятно», – тяжело вздохнул ректор. «Молись, чтобы мастер выжил, иначе за твою жизнь я не ручаюсь». Аризол потерянно посмотрел на ректора. «Я не ручаюсь». Таким сердитым он его не видел ни разу. В этом рюкзаке артефакт, что позволяет хану жить, печально произнёс ректор, покачав головой. И зачем только он снял его? Между тем они уже видели, как показались вдалеке фигуры проводника и начальника охраны в боевом костюме. Рядом с ними на земле лежал мастер, на груди которого находился тот самый рюкзак. Ректор достал амулет И как только поезд приблизился к фигурам возле путей, отдал команду на остановку поезда. Они остановились буквально в 10 метрах от лежавшего мастера. На этом удивительные события не закончились. В небе над ними появился стратегический штурмовик армии империй, с которого ещё до приземления спрыгнули три фигуры. Две из них повергли студентов в очередной шок. Самый известный маг империи Гримжоу де Унда И лучший целитель Ольга де Монти, одни из героев войны, сразу бросились к лежащему мастеру. Фигуру третьей девушки они узнали не сразу. Всё-таки легендарная воительница, которая сражалась против посланников бога и смогла выжить, на публику видели нечасто. Луиза Тьют берее собственной персоной. Она лишь бросила в их сторону гневный взгляд, от которого студентам уже чуть ли плохо не стало. Столько силы и мощи было в одном этом взоре. Затем героиня стала ходить вокруг лежащего мастера, с тревогой глядя на работу двух именитых магов империи. Мало кто обратил внимание на беседу стоявших рядом проводника и дяди Сергея. Но на счастье студентов и Аризола особенно, ректор видел и слышал этот разговор. Так что удар страшной силы не пронзил насквозь Аризола, а только уткнулся в щит, поставленный ректором. От пылающего огнем взгляда прежде всегда добродушного дяди Сергея, вдруг сорвавшегося с места и стоящего теперь напротив Оризола, у студента сперло дыхание. Ему стало по-настоящему страшно, захотелось спрятаться куда-нибудь подальше отсюда. "Сергей!" воскликнул ректор с огромным усилием сдерживая атаку старшего охранника академии. "Очнись, это всего лишь ребёнок!" Щит, который держал ректор, постепенно прогибался, уже не справляясь с мощью атаки боевого амага в отставке. Казалось, что ещё мгновение и Аризову придёт конец. Но тут вмешалась третья сила. Как нашкодивший котёнок, подняв и откинув назад Сергея, "Успокойся", спокойно, но с отголосками бушевавшей в нём мощи, произнёс Гримжо де Унда, глядя прямо в глаза Сергею. "Я сам разберусь". От этого тона и взгляда тот пришел в себя и, печально взглянув в сторону лежавшего хана, сжал кулаки. «С твоим учителем все нормально», — успокоил Гримжо опять зарождающийся в Сергее гнев. «А ведь я говорил, что эти ваши игры в поддавки хану ни к чему хорошему не приведут. Теперь я лично займусь воспитанием ваших студентов. Ларсен, малыш!» «А ну-ка организуй мне построение всего личного состава Академии», обратился к ректору Гримжоу. «Будем показательно наказывать студентов и руководство тоже». В приземлившийся неподалеку штурмовик, даже не обратив на их потасовку внимания, удалилась Луиза Тьютбери, неся на руках Хана, как самую ценную ношу в ее жизни, и шедшая рядом Ольга де Моунти, Как только они поднялись на борт, штурмовик взлетел и помчался в сторону столицы. Хорошо, что он выжил, облегчённо произнёс Гримжоу, после чего, обернувшись к Сергею, добавил: "Ты же понимаешь, что она тебе этот прокол ещё вспомнит". Фу, фыркнул с презрением Громов. Кто ещё кому вспомнит? Ну-ну, усмехнулся Гримжоу. Вы, чтобы это выяснить, На полигон не забудьте перебраться, а то отправлю обоих на лунную базу. Годик она два. Профессор вам там обоим мозги вправит. Полигон так полигон, ответил Сергей, но поморщился, так как прекрасно знала занудство и профессора, и главное о том, что на лунной базе спрятаться от его лекций просто негде. Вот и отлично, довольно произнёс Гримжо, после чего со злорадством потёр ладони. — А теперь примемся за вашу академию. Ох, давненько я мозги не вправлял студентам. Прекрасный повод вспомнить послевоенные годы. От этой активности ректор вздрогнул. У него явно не было желания вспоминать послевоенные годы учителя и его методы преподавания. Поле возле стоявшего поезда еще недавно было пустым. Но теперь тут стояли стройные ряды студентов. А сам поезд уже тронулся и отправился дальше уже без них. Перед ними возвышался постамент из земли, сделанный молот на ректорам академии. На импровизированной трибуне стояли преподаватели академии, а и сиротливо в сторонке Аризо. Вперёд вышел Гримжу. Смирно рявкнул громоглас на он, властным и наполненным силой и магией голоса. Все вы сейчас в недоумении, что произошло? Что же, я расскажу. Совсем недавно стало плохо вашему мастеру-учителю Хану. Вы сейчас задаетесь вопросом, и что с того? Но прежде чем ответить, я попрошу всех, кто за то, чтобы уволить из Академии Мастера, выйти вперед». «Считайте это своеобразным решением вопроса!» Студенты недоуменно переглянулись между собой, не совсем понимая, что происходит. «Что? Все за то, чтобы старый мастер остался?» С ухмылкой произнес громко гримжо. «Обещаю, никаких санкций за высказывание честного мнения от администрации Академии и меня не последует!» После нескольких секунд ожидания вперёд стали выходить студенты. Сначала по одному, а потом и вовсе почти весь состав первого, второго и третьего курсов. Только четвёртый и пятый курс даже не подумали реагировать на этот вопрос. Вижу, все определились, удовлетворённо кивнув своим мыслям, произнёс Деунда. Весьма ожидаемый результат. Кинув осуждающий взгляд на ректора, продолжил он: Почти девяносто процентов первого, второго и третьего курсов, и никакого из последних двух. А знаете почему? Потому что они уже столкнулись с боевой практикой и понимают, насколько бесценны советы мастера Хана. Но этого мало. Гримжоу зловещо усмехнулся. «Как я и обещал, наказывать вас никто из учителей не будет. Вы и сами себя наказали, и это пребудет с вами всю оставшуюся жизнь». Гримжоу сделал паузу, рассматривая каждого из студентов. «Каждый из вас потерял на войне кого-то из родственников», — мрачно произнес Деунда. «В нашей империи погиб почти каждый третий подданный». Это была страшная война, и все вы в курсе, что основной вклад в победу внесли элитные подразделения боевых магов. Из ста двадцати героев, что стали грудью на защиту нашей страны, встретив основной удар посланников богов, выжили только десять разумных. Сейчас вы думаете, а при чем тут мастер-хан? Ответ прост. по его собственному желанию его истинное имя было засекречено но только пока я не решу что наступил крайний случай и вот он наступил настоящее имя мастера хана хасе амадил нара после озвучивания этого легендарного имени разумного сумевшего уничтожить трёх посланников богов а потом вместе с гримжоу де унда сразившегося с аватаром богини и тяжело раненого, наступила гробовая тишина. Все, кто еще недавно хотел исключения старого и болезненного мастера, сейчас ощущали груз собственной совести. Особенно сильно он стал давить на них, когда, не сговариваясь и одновременно, все те, кто остались в строю, сделали два шага назад, еще более отдаляясь от них. Им стало совсем неуютно. Казалось, что весь мир смотрит на них с осуждением, Даже души их родных, погибших на войне. А особенно плохо стало Аризолу. От слов Гремжоу его пробил холодный пот, а в голове стоял гул ото сознания Садейнова. Он чуть было не убил того, кто спас их город. И если его родители к тому времени уже погибли на войне, то вот он и его младшая сестра как раз находились в том самом городе, который атаковали силы врага с шестью посланниками. Аризол искренне пожалел о том, что ректор спас его от смерти. Лучше умереть, чем осознать такое. В его голове разом вспомнились все те злые шутки, что они устраивали мастеру во время учёбы, из-за которые сейчас было нестерпимо стыдно. Среди всех присутствующих только Сергей довольно улыбался, глядя на эту картину. Он всегда хотел быть рядом с учителем, даже ушёл из армии, чтобы его защитить. Но прямоство хана такое же легендарное, как и его бывшая сила. Не давали нормально охранять учителя. Так что теперь, глядя, как виртуозно Гримжов наказал студентов, он был доволен. Нет лучше наказания, чем укоры собственной совести. От них нельзя спрятаться и скрыться. А каждый раз, когда студенты будут вспоминать своих погибших родных, им ястно вспомнится их позор, случившийся сегодня. Это страшнее любого телесного наказания, которое только мог придумать Сергей в своих мыслях о мести. Я смотрю, все осознали тяжесть своих ошибок. Гурьков усмехнулся гримжо. Ну, а чтобы запомнить этот урок и укрепить тело, слушай мой приказ. До академии будете добираться пешком и без использования магии. От его слов студенты дрогнули. Это же минимум 200 км. Каждый, кто упадёт без сил, считается раненым, а раненых мы не бросаем. Неважно, какой курс. Ах, да. Я лично буду следить за вашим походом, и каждый, кто захочет симулировать слабость и прикинуться раненым, «Получит лично от меня самое настоящее боевое ранение!» Деунда зловеще улыбнулся, глядя с предвкушением в настрой студентов. Ректор, стоявший рядом, только тяжело вздохнул. Уж он-то отлично помнил любимые методы учителя. С жалостью посмотрев на студентов, Ларсон даже не подумал возражать против методов учителя. Все равно это бесполезно. «И напоследок», заканчивая свою речь, Гримжо поднялся в воздух. Если за сутки не достигнете академии, то я останусь у вас на полгода и займусь вашей подготовкой всерьёз. А вот эта угроза уже проняла всех, даже учителей. В своё время Гримжо с трудом удалось убрать из академии, а его методы были настолько хорошо известны, Что даже породили легенды о тех, кто смог закончить академию целым и здоровым психически. Пока студенты дружно шагали в сторону академии, штурмовик уже приземлился в центральном госпитале столицы, где его ждали санитары с носилками. Положив Хана аккуратно и бережно на носилки, Луиза пошла рядом с ними. Позади шла нахмуренная Ольга де Монти. Состояние пациента очень сильно её беспокоило. Судя по тому, что она увидела, артефакт уже не справлялся с тем, чтобы обеспечить нормальное и стабильное состояние Хана. Нужно, конечно, ещё провести анализы, но регресс уже виден. В палате возле уже отчнувшегося Хана сидела Луиза, сжимая его ладонь своих, а рядом стояла Ольга. Что со студентами? Был его первый вопрос. Всё нормально, отмахнулась Луиза. там остался Гримжоу. Нормально? Возмутился Хан и даже попытался приподняться, но грозный взгляд Ольги заставил его отказаться от этой мысли. Гримжоу и студенты понятия несовместимы. Фу, нашел о ком заботиться, фыркнула недовольно Луиза. Эти ушлёпки даже не ценят твои усилия. Почему же последние курсы прекрасно осознают важность боевой подготовки? Возразил он. Это всё, конечно, хорошо, но вот то, что ты, Хан, не осознаёшь нагрузок на свой организм, меня печалит, задумчиво покачала головой Ольга. Давай на чистоту, серьёзно произнёс он. У меня критические повреждения ауры и астрального тела. Магией меня лечить нельзя, обычная медицина бессильна. Есть только артефакт бога, который неизвестно, как работает, но хоть как-то позволяет мне жить. А значит, в лучшем случае я протяну максимум 5 лет. Разве не так? Так, отвернувшись в сторону, произнесла Ольга. Ей было больно смотреть на состояние напарника, а про подругу Луизу даже и говорить нечего. Очень тяжело осознавать, что все обширные Ольгины знания в целительстве ничем не помогут при таких повреждениях. "Перестань", тихо проборчала Луиза, опустив голову. "Мы обязательно что-то придумаем. Ты будешь жить. Вон, Герман писал, что уже почти достиг нужных результатов". "Ты хочешь, чтобы я стал роботом?" тяжело улыбнувшись и погладив её по голове, спросил Хан. "Я хочу, чтобы ты был жив", твёрдо произнесла Луиза. А каким образом? Это уже дело второе. Потом можно будет вернуть тебе нормальное тело. Ты же помнишь слова Германа? Возможно, ты и права. Задумчиво глядя на самого близкого ему человека, ответил Хан. Но вот дадут ли нам боги так много времени? Может, войны и не будет, тихо произнесла Луиза. Я знаю о ваших гренжоу планах отправиться на переговоры, и давно Грустно посмотрев на засмущавшуюся Ольгу, спросил он: "А это так важно?" Недовольно поджав губы, спросила Луиза: "Как по мне, так важнее то, что ты всё это время скрывал от меня сам факт. Ты не полетишь со мной, и это не обсуждается", твёрдо произнёс Хан. "Ну, это мы ещё посмотрим", недовольно буркнула Луиза.